Литература на русском языке. Первое. Буддизм в Японии. Москва. Восточная литература. Российская академия наук. 1993 год. 704 страницы. Второе. Гвоздьёв. Кривоносов. Ниндзя. Тайны демонов ночи. Минск. Современное слово. 1997 год. 352 страницы. Третье. Гвоздьёв. Ниндзя 2. Секреты невидимости и неуловимости. Минск: Современное слово, 1998 год, 384 страницы. Четвёртое. Горбылёв. «Агентурные сети ниндзя. Дадзё. 1997 год. номер 1, страницы 36-39. Москва, Синобикай. Пятое. Горбылёв. Коктей невидимок. Подлинное оружие и снаряжение ниндзя. Минск Харвест, 1999 год. 352 страницы. Шестое. Горбылёв. Неизвестная ниндзюцу. Дадзё 1997 год. Номер 1, страница 32-35. Москва, Синобикай. 7. Горбылёв. Неизвестное ниндзюцу. Кемпо. 1996 год. Номер 4, страница 2-9. Минск, Сэкай. 8. Горбылёв. Путь невидимых. Подлинная история ниндзюцу. Минск. Харвест. 1997 год. 496 страниц. 9. Горбылёв. Терминология ниндзюцу. Словарь. Москва. Синобикай. 1995 год. 100 страниц. 10. Вотинов. Японский шпионаж в русско-японскую войну 1904-1905 годов. Москва, Военный сдат, 1939 год. 75 страниц. 11. Долин Попов. Кэмпо. Традиция воинских искусств. Москва, Наука, 1990 год. 429 страниц. 12. -е. Долин. Ниндзя-шпионы Средневековья. Набережные Челны. Издатель. 1990 год. 46 страниц. 13. -е. Драгер. Ниндзюцу. Искусство быть невидимым. Минск. Сэкайпресс. 1995 год. 72 страницы. 14. -е. Зенгер Хара. фон. Стратагеми а к искусстве жить и выживать. Москва, Прогресс, 1995 год, 288 страниц. 15. Икэгути. Подвижник огня. Москва, Республика, 1996 год, 462 страницы. 16. Искендеров. Таитоми Хидэёси. Москва. Главная редакция Восточной литературы. 1984 год. 447 страниц. 17. -е. Ким Бусик. Самгуксаги. Том 1. Москва, Наука. 1959 год. Том 2. Москва, Восточная литература, Российская академия наук. 1995 год. 18. -е. Кадзики. Санкт-Петербург. Научно-издательский комплекс Шар. 1994 год. Том 1. 320 страниц. Том 2. 256 страниц. 19. -е. Конрад. Синология. Москва. Научно-издательский центр Ладомир. 1995 год. 621 страница. 20. -е. Кто ты, ниндзя. Учебное методическое пособие комикс. Рига, триа летра. 1992 год, 112 страниц. 21. -е. Маслов. Ниндзя, мир, покрытый мраком. Знак вопроса. Москва, 1996 год, номер 2, страница 63, 109. 22. -е. Момот в гармонии со вселенной. Харьков СП Катана Катанасай ЛТД 1994 год 176 страниц. 23. Момод Мистическое искусство ниндзя. Киев София ЛТД 1995 год 352 страницы. 24. Момод Рожденные во тьме. Харьков RIP оригинал. 1992 год. 160 страниц. 25. -е. Момот. Словарь традиционных японских терминов ниндзюцу. Харьков. Будзенкан Дадзё. 1993. 35 страниц. 26. Момод. Традиционное оружие ниндзя. Киев-София ЛТД, 1997 год, том 1 288 страниц, том 2 256 страниц. 27. -ое. Музруков. Ниндзя войны тени. Москва, центр Ушу, 1990 год, 48 страниц. 28. -ое. Ниханрёйки Японские легенды о чудесах. Санкт-Петербург, Гиперион, 1995 год, 256 страниц. 29. Нихансёки. Аналы Японии. Санкт-Петербург, Гиперион, 1997 год. Том 1 496 страниц, Том 2 432 страницы. 30. -е. Повесть о доме Тайра. Москва, Художественная литература, 1982 год, 703 страницы. 31. -е. Поляков. Основы искусства ниндзя. Одесса, Издательство автора, 1995 год, 110 страниц. 32. -е. Попенко В древние оружие Востока. Москва, 1993 год, 176 страниц. 33. Попенко. Ниндзюцу. Москва, 1993 год, 208 страниц. 34. Попенко. Сокрушительная боевая техника ниндзюцу. Москва, 1995 год, 224 страницы. Тридцать 35. -е. Попенко. Тень ниндзя. Москва, 1996 год, 128 страниц. Тридцать 36. -е. Попенко. Холодное оружие Востока и Запада. Москва, 216 страниц. Тридцать 37. -е. Рис. Тотальный шпионаж. Москва, Военное издательство Народного комиссариата обороны. 1945 год, 228 страниц. 38. -е. Санада. Руководство для обучения ниндзя. Перевод с английского. Харьков. Рип. Оригинал. 1992 год, 196 страниц. 39. -е. Седнев. Кому улыбается Будда. Киев. Молить. 1986 год. 292 страницы. 40. Сет. Тайные слуги. Повесть о японском шпионаже. Москва. Военный издат. 1962 год. 327 страниц. 41. Сказание о Есицуне. Москва, художественная литература, 1984 год, 287 страниц. 42. Спиваковский. Самураи. военное сословие Японии. Москва, Наука, 1981 год, 168 страниц. 43. Тай Ниндзюцу. Тайное искусство ночных демонов. Москва: Бабок, 1992 год, 128 страниц. 44. Тайная русско японской войны. Москва: Прогресс, 1993 год, 328 страниц. 45. Тарас Боевые искусства. 200 школ боевых искусств Востока и Запада. Энциклопедический справочник. Минск, Харвест, 1996 год. 640 страниц. 46. -е. Тарас. Войны и тени. Ниндзя и ниндзюцу. Минск, Харвест, 1996 год. 240 страниц. 47. Толстяк Очерки истории Японии 7-14 века. Москва: Восточная литература, Российская академия наук, 1995 год, 333 страницы. 48. Хайас Ниндзюцу 1. Перевод с немецкого. Киев: София ЛТД, 1996, 192 страницы. 49. Хэйс. Ниндзюцу 2. Перевод с немецкого. Киев-София ЛТД, 1996 год, 224 страницы. 50. Хэйс. Ниндзюцу 3. Перевод с немецкого. Киев-София ЛТД, 1996 год, 192 страницы. 51. HES Ninjutsu 4. Перевод с немецкого. Киев-София ЛТД, 1996 год. 256 страниц. 52. Хамадан. Японский шпионаж. Москва, Парт Издат, 1937 год. 31 страница. 53. Отсуми Хаэс. Синнобигатори: беседы ниндзя. ЧПФ Синта. 1994 год. 54. -е. Хинт. Японский шпионаж в Америке. Москва, Военноздат, 1947 год, 164 страницы. 55. -е. Ямамото Цунетома. Хагакуре. Мисима Юкио. Хагакуре Нюмон. Санкт-Петербург, Евразия. На 1996 год. 330 страниц. На европейских языках. 56. -е. Blacker, The Catalog of Early Forms of Shamanistic Practices in Japan. London, 1966. 57. Cook, H. Samurai: The Story of a Warrior Tradition. London, 1993. 58. Deacon, A. Uh, History of the Japanese Secret Service. London, 1992. 59. Deacon, The Chinese Secret Service. New York, 1976. 60. Dreger, Classical Bujutsu. Tokyo, 1977. 61 Driger Ninjutsu: The Art of Invisibility. Tokyo, 1977. 62 Drager, Smith Asian Fighting Arts. Tokyo, 1973. 63 Ehrhart A Religious Study of Mount Hagura Sect of Shugendo: An Example of Japanese mount Religion. Chicago 1965 64 Ngishike Prestigies of the NG era Tokyo 1970 65 Etik Shurikenjutsu Bad Hamburg 1972 Erik Schwertkampf Training der Samurai und der Ninja Bad Hamburg 1972 67 Hatsumi Hanbo Jutsu, Bad Hamburg, 1992. 68 Hatsumi, Ninjutsu: History and Traditions, Tokyo, 1991. 69 Hayes, Ninja: Spirit of the Shadow Warriors, Burbank, 1986. 70 Hayes, Ninja: Warrior Ways of Enlightenment, Burbank, 1986. 71. Hayashi, Ninja Warrior Path of Tagakure, Burbank, 1986. 72. Hayashi, Ninja Legacy of the Night Warrior, Burbank, 1986. 73. Kodansha, Encyclopedia of Japan, volumes from 1 to 9, Tokyo, 1983. 74. Kuno Dear Samurai Dusseldorf, Wien, 1981. 75 Lee, Chinese Ninja Connection, Boulder, 1984. 76 Peterson, Mind of Ninja, Chicago, New York, 1986. 77 Reed, Croucher, The Way of the Warrior, London, 1995. 78 Rodemund D. Yamabushi Hamburg 1968 79 Sato The Sword and Mind New York 1944 80 Sensei J Tiger Scroll of the Koga Ninja Boulder 1985 81 Sun Tzu The Art of War Translation and Commentary by S Grethes Oxford, 1963. Edidu, Turnbull, Stephen. Lone Samurai and the Martial Arts: Arm and Armor. London, 1991. 83. Turnbull, Stephen. Ninja: The True Story of Japan's Secret Warrior Cult. London, 1991. 84. Turnbull, Stephen. The Samurai: and Military History. London, 1977 85 Ways Filben Clan of Death New York На японском языке 86 Wakamore Tara Sugendo Seikenku Исследование по истории Сюгендо Токио 1943 год 87. В ататаннике Ямада Тадаси Бугэй Рюха Дайдзитен. Большой энциклопедический словарь школ боевых искусств. Токио, 1969 год. 88. Хисейдан, Хейдан Тайёдзи. Подлинные тайные беседы о запрещении разбоя. Дитя солнца и Сикава Гоэмон. Пересказ Акусы Хейситира. Уэна, 1977 год. 89. Йокама Такахаро Ига Тенсё Нран. Мятеж в Ига годов Тенсё. Осака 1995 год. 90. Йосида Скетзаемонодзю Хакко. 100 мелодий. Ниханбудо Тайкей. Большое собрание источников по японским будо. Том 4. Токио, 1982 год, страница 47, 67. 91. Йосида Сэка. Кирю Кюхо Происхождение метода стрельбы из лука школы Кирю. Нихон Будэ Тайкэй. Большое собрание источников по японским будо. Том 4. Токио, 1982 год, страница 32, 34. 92. Inagaki Fusaey. Sengoku Buket Ziden. Enciklopediya samurajstva epokhi Sengoku. Tokyo, 1962 god. 93. Ikeguchi Ekan. Mikyo no Himitsu. Sekrety taynogo ucheniya. Tokyo, 1993 god. 94. Ishikawa Masasidze. Синоби Сато но Сатоно Кироку. Записи о родине Синоби. 1982 год. 95. Катакадзира. Кантёни Сенфукоку Наси. Шпионаж война без деклараций. Чангунь. 1943 год. 96. Катакадзира. Сатёкабо Тёка. Разведка или контрразведка. Токио 1941 год. 97. -е. Кимура Бумпей. Кёфу но Киндай Барякусэн. Ужасы современной диверсионной войны. Токио, 1957 год. 98. -е. Кадзируэн. Избранные отрывки о делах старины. Том 43. Хэйдзибу. Раздел военного искусства. Токио, 1969 год. 99. Кадзируэн. Избранные отрывки о делах старины. Том 44. Бугибу. -бу. Раздел воинских искусств. Токио, 1969 год. Сото. Кондо Сейтиро. Гунси Санада Юкимура. Военный советник Санада Юкимура. Токио, 1985 год. 101. Кубота Нобухира. Сюгендо: Дзисэн Сюкё но Секай. Сюгендо: Мир практической религии. Токио, 1991 год. 102. Куроя Мицухиро. Ниндзюцу Кёхон: Тэноби но Хиден 31. Учебник ниндзюцу 31: Секрет синоби. Токио, Синдинбуцу Орайся, 2009 год. 103. Мацура Рей. Ансацу. Тайные убийства. Токио, 1966 год. 104. Миятаке Гайкоцу. Мэйдзи -мэй Си. История тайных полицейских агентов эпохи Мэйдзи. Токио, 1929 год. 105. Момосе Мэйдзи. Gunsin no Kenkyu: Issledovanie o voyennykh sovetnikakh. Tokio, 1983 год. 106. Nawayumio. Jittehadzyo Jiten. Entsiklopediya po Jite и iskusstvu svyazyvaniya. Токио, 1996. 107. Nawayumio. Ninjutsu но Himitsu: Sekrety Ninjutsu. в книге Нава Юмио Хикита Тенко Хираива Сиракадзе Ниндзюцу Тэдзина но Химицу Секреты ниндзюцу и фокусов Токио 1993 год 108 Нава Юмио Хисё но Хэйхо Ниндзюцу но Кэнкю Всепобеждающее военное искусство и исследование ниндзюцу Токио 1972 год 109 Нагая Тодземон. Хакирю Хосе. Стрельба из лука стоя. В школе Хакирю. Нихон Будо Тайкэй. Большое собрание источников по японским будо. Том 4. Токио, 1902 год. Страница 35-41. 110. Накасима Ацуми. Ниндзюцу но Сё. Книга о секретах ниндзюцу. Токио, 1994 год. 101. Дайди Jiten. Энциклопедия выдающихся людей Японии. В семи томах. Токио, 1979 год. 112. Nihon Rekishi Jiten. Энциклопедический словарь по истории Японии. В 12 томах. Токио, 1985 год. 113. Akuse Heishitira Ninjutsu no Rekishi. Istoriya Ninjutsu. Uena, 1995 год. 114. Akuse Heishitira Ninjutsu Son no Rekishi to Ninja. Ninjutsu. Yego istoriya i Ninja. Tokyo, 1963 год. 115. -е. Акусе хайситира Нинпо. Соннахиденто дицурэй. Нинпо. Его секреты и практические примеры. Токио, 1995 год. 116. Акусе хайситира Нинпо Кайдэн. Все секреты Нинпо. Том 1. Уэна, 1976 год. 117. Атаки Рюсуке, которые Синтарю. Атаки, которые Синтарю. The Daiji and the Sword. Английский параллельный текст. Том 1-2. Токио 1977. Том 3. Токио 1978. 118. Рансё. Истоки школы Хадзюцуцу Дарю. Нихон Будо Тайкэй. Большое собрание источников по японским будо. Том 4. Токио 1982. страница 42-49. 119. Сасама Юсихиса. Нихон Будо Дзен. Энциклопедия по японским будо. Токио, 1982 год. 120. -е. Сиба Рётаро. Фудзин но мон. Врата божества ветра. Токио, 1962 год. 121. Синноби но Тацудзин. Мастера искусства быть невидимым. Токио, 1995 год. 122. -е. Сенран но Нихонси. Сражение в истории Японии. Тома 1 по 9. -й. Токио, 1988 год. 123. -е. Тамура Эйтара. Касён ниндзя моногатари. Исследование сказаний о ниндзя. Токио, 1988 год. 124. Танака Фумон. Кариу кендзюцу. Кендзюцу старых школ. Токио 1997 год. 125. Тобе Синдзюро. Ниндзято ниндзюцу. Ниндзя и ниндзюцу. Токио 1996 год. 126. -е. Токугава Амицусосикито Анивабан. Организация тайной агентуры сёгуната Токугава и Анивабан. Специальный выпуск журнала Рекки Сидокухон. Токио, 1995 год. 127. Токунага Синитира. Токигава Кадзумасу. Токио, 1997 год. 128. Фудзи Баяси Самудзи Ясутака. Bansetsu Kai. тысяч рек собираются в море. нихон Nihon тай Taikai. Большое собрание источников по японским будо. Том 5. Токио, 1982 год. Страницы 422-535. 129. -е. Фудзино Исуиси Масатаке. Сёнинки: записи о подлинном ниндзюцу. Комментарии Накасима Ацуми. Токио, 1996 год. 130. Фудзита Сэйка. Доронрон. Токио, 1952 год. 131. -е. Хара Ясуси. Нихон Дайсенсо. Великие войны Японии в 15 томах. Токио, 1982 год. 132. -е. Хасегава Кейтаро. Джохосэн но Хайбоку. Поражение в информационной войне. Токио, 1997 год. 133 Хатория Ханзо Масасига. Нинден. Секретное наставление по ниндзюцу. Уэна, 1969 год. 134. -е. Хацуми Масааки. Хиден Тогакуре Рю Нинпо. Тогакуре Рю Нинпо и Кирутие. Секреты Тогакуре Рю Нинпо. Жизненная мудрость Нинпо школы Тогакуре Рю. Токио, 1992 год. 135. -е. Хидзибаси Харуэ. Минамото Йосицуна. Токио, 1972 год. 136. -е. Хираками Набуюки. Какуисоден. Карю будзюцу сосё. Со, Передача высших секретов Боевое искусство старых школ в двух томах. Токио, 1992 год. 137. Хираяма Кадзо. Кэнсэцу. Разъяснение фехтования в книге Будзюцу сосё. Со, Библиотека по будзюцу. Токио, 1995 год. Страница 363 368 138 Хирояма Кадзо Собрание о фехтовании в книге Будзюцу сосё Библиотека по будзюцу Токио 1995 год страницы 369 379 139. Heybonsya Daiheka Jitten. Энциклопедический словарь издательства Heybonsya в 20 томах. Токио, 1984 год. 140. Haikyō Saiyū Busatsuzutsu. Искусство боевой стрельбы из лука. Nihon Budo Taikei. Большое собрание источников по японским будо. Том 4. -й. Токио 1982 год, страница 42-49. 141. Цубаути Юдзо, Энно Гёдзи. Токио 1917 год. 142. Ямагути Масаюки, Ниндзя но Сайкацу. Жизнь ниндзя. Токио 1969 год.